Глава 12 Вечером 4 июля в одной из комнат солидно устроенного дома, перед отходом ко сну, князь Иван Андреевич по обычаю читал душеспасительную книгу. Но или князь был плохой грамотей, или печать от частого употребления сделалась неудобо читаемую, или мешало неправильное освещение от лучей западавшего солнца, лившихся в комнату через мелкостекольчатую раму и беспрерывно менявшихся цветами в тени оконных переплетов. Или, что всего вероятнее, сам князь был настроен не для такого назидательного занятия, только его чтение в полувслух как-то не клеилось, звуки выходили отрывистыми, непонятными и разделялись значительными паузами. А между тем книга была поучительная и вразумительная. В ней заключались и страдания священно-протопопа Авакума Многотерпеливого, и житие многострадального Иоанна от Великих Лук, и страдания за древнее благочестие Василия бысть Крестецкого Яму, и инока Авраамия, выписано о времени сём Елика от отец на выках, «Реку тебе, рассуди Писание, да познаешь и время совершенно». Мысли боярина никак не могли, несмотря на все усилия чтеца, сосредоточиться ни на вакуме, ни на Василии, ни на Иоанне. Они поглощались более интересными, самими собою. А клеветан же бысть от некоего боярина ко царю, яко держится древнего благочестия и отвращает народы. Еже к церкви Божией не приходите, И нового учения не слушайте. Произносят бессознательно губы боярина, а в голове слагается другая нить мыслей. Царевна, видимо, не хочет допустить всенародного словопрения, не хочет торжества истинного православия и изгнать хищного волка. Пусть пеняет на себя. Меня, грешного и ничтожного, избрал Господь орудием своей пресвятой воли по пророчеству отца Никиты, и я повинуюсь призванию, пусть погибнут все притящие мне. Посылает царь гонцы по Иоанна, и яд бывает, и к суи городскому представиша его. Судья же невероваша, заня возрастом Бе Иоанн, мал худозрачен и возопив гласом велиим. Снова продолжает читать князь, с усилием отбрасывая свои нравные мечты, и снова они, помимо его воли, отрывают его от спасительных слов и уносят к светлому будущему. Если в праведном восстании христолюбивых воев погибнет царский род и исчезнет хищный волк, кому править царством? Конечно, мне, держащему и ныне тяжкие бразды правления. Да и в ком же теперь царский род-то, Иоанн слаб и немощен, Петр детиск, неразумен и склонен к пагубным забавам, а женщинам не подобает быть во главе православного царства, а может, царевна еще согласится разделить со мной. «Ох, грешные мысли одолевают!» — проговорил князь, как будто очнувшись и снова монотонным голосом продолжал читать. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» послышался голос за дверью. «Аминь! Гряди, отче Никита!» — отвечал князь, поднимаясь со скамьи. В комнату вошел человек среднего роста, в монашеской рясе, с бледным лицом и с длинной седой бородой. Блуждающие огневые взгляды, беспрерывно поддергивавшиеся углы рта, продолговатая и узкая форма головы обличали натуру нервную, увлекающуюся и фанатическую. Голос его был звонок и довольно приятен, только верхние ноты выдавались резкостью. Это был Никита Пустосвят. Князь подошел под благословение. Благо поучаться житиям многострадальных пастырей древнего благочестия, чада и Анне но теперь пришла пора действовать истинным ревнителем. — Я готов, отче Никита, что прикажешь? — с покорностью отвечал князь. — Слово мое одно, чада: Исхитить из рук хищного волка святительский жезл и обличить всенародно на Красной площади улобного места суемудрые умыслы нечестивых толкователей. Скажи мне, что сделал ты по моему слову? Настаивал я, святой отче, у правительницы ускорить словопрение для обличения и торжества истины. Но царевна, видимо, стоит за хищного волка и до сих пор того словопрения не разрешила. Видя ее упорство в защите неправды, я вчера призывал в ответную палату всю надворную пехоту и пушкарский приказ и спрашивал их, Готовы ли они ополчиться за веру православную? Когда они утвердили единодушно, я повел их в крестовую палату и вызвал туда самого хищного волка. «И ты выпустил его чада из рук цела и невредимо? Нельзя было, отче, его окружали все власти. Силой брать не решился, пожалуй, стрельцы не послушались бы, тогда хуже». Нет достойной ревности в сердце твоем, Чада. Что ж дальше?